Сейчас, скованный свинцовой усталостью, он лежал, глядя в небо, в котором один оттенок темноты сменялся другим. Его звали Бенджамин Дрисколл, ему был 31 год. Он хотел одного, чтобы весь Марс зазеленел,